Часть 5. Назад к Атлантике. Глава 40. По старой испанской тропе. Щедрое декабрьское солнце изливало свой свет на весёлый город Сан-Диего, на его ярко-жёлтые собнички, построенные в испанском стиле, с железными балконами и коваными решёточками на окнах, на остриженные лужайки перед домами и на декоративные деревца. с жирной темно-зеленой листвой у входных дверей. В сиянии прозрачного утра стоял на рейде военный флот. Миноносцы расположились борт о борт, по четыре штуки вместе, тесно как патроны в обойме Браунинга. Светло-серые линии старых крейсеров и броненосцев тянулись к самому горизонту. Теплая зимняя дремота сковала бухту, и высокие тонкие мачты — Военных судов неподвижно торчали в бледно-голубом небе. Тредноутов и новейших кораблей здесь не было. Может быть, они и сейчас стояли в Сан-Педро, а может быть, ушли в океан на боевые учения. Мы выехали на глубоко уходящий в море мыс. Это была уже территория военной гавани. Часовой в шершавом зеленом мундире вышел из своей стеклянной будки и вежливо посмотрел на нас. Увидев фотоаппарат, он сказал, «Прошу вас с этим аппаратом ничего не снимать. Это запрещено». Мыс был пустынен. Ни один человек не попался нам навстречу. Даже самый неквалифицированный японский разведчик мог бы без помехи сделать нужное ему количество снимков с военных построек, четко вырисовывавшихся внизу. Надо полагать, что снимки эти, конечно, давно сделаны, и морские базы американцев так же хорошо известны японцам, как свое собственное Нагасаки. Когда мы ехали назад, часовой даже не вышел из будки. Он только подмигнул нам, как старым знакомым, и пропустил, не осматривая. В самом Сан-Диего есть большой авиационный завод. Он интересен по двум причинам. Прежде всего, он построен за три месяца. Второе, возле него толкутся посторонние люди, словно возле популярного кафе. В заводу можно подойти вплотную, не нужны ни разрешения, ни пропуска. Можно не сомневаться, что эта беззаботность доставляет японцам истинное удовольствие. По дороге к Киону мы увидели великолепно нарезанные улицы с широкими асфальтированными мостовыми, с тротуарами с фонарями, выкрашенными алюминиевой краской. Мы видели целый городок с канализацией и водопроводом, с подведённым на все участки газом и электричеством. Одним словом, город со всеми удобствами, но без домов. Ещё ни одного домика не было в этом городке, где улицам были даны даже названия. Так продаются в Америке участки для постройки домов. Какая-нибудь большая компания покупает землю, где, по ее соображениям, будет новый поселок или город, приводит его в только что описанное состояние, а затем с прибылью распродает участки. Другая компания, занимающаяся постройкой домов, возведет вам за два месяца чудесный испанский домик с полосатыми маркизами, с ванной в первом этаже, с ванной во втором этаже, с балконом, с лужайкой перед домом и фонтаном позади дома. «Все сделает. Отдайте только свои десять тысяч долларов, если они у вас есть. Можно и наличными, можно и в рассрочку. Но не дай вам, великий американский Боже, потерять работу и прекратить платежи». «Мистеры», — торжественно говорил старый Адамс, — «вы должны помнить, что вся растительность, которую вы здесь видите, пальмы, сосны, апельсиновые, лимонные деревья — Каждая травинка посажена рукой человека. Калифорния вовсе не была раем. Это была пустыня. Калифорнию сделали вода, дороги и электричество. Лишите Калифорнию искусственного орошения на одну неделю, и этой беды нельзя будет поправить годами. Она снова превратится в пустыню. Мы называем Калифорнию «золотым штатом», но правильнее было бы назвать ее штатом «калифорния». замечательного человеческого труда. В этом раю надо беспрерывно трудиться, иначе он превратится в ад. Помните, сэры, вода, дороги и электричество. У самого океана стояла прихорошенькая вилла, на дверях которой, почище калифорнийского солнца, сияла медная дощечка. Главная контура Международного общества теософов. «Но-но, сэр!» — кричал мистер Адамс. «Пусть это вас не удивляет. Там, где есть уже вода, дороги и электричество, там легко жить. Как видите, теософы совсем не дураки». Против многомильного прекрасного пляжа стояли длиннейшим рядом жилые кабины. Даже сейчас, зимой, некоторые из них были заселены. На их крылечках грелись девушки с какими-то независимыми мордочками. Трогательные дикарки, бежавшие к природе от чопорных и богатых родителей, от безумия грохота больших городов. У старой испанской миссии мы повернули назад, на восток, домой. Высокий кирпичный крест стоит здесь на холме в честь испанского монаха по имени Джунипера Серра. Когда-то он захватил эту землю во славу Богу и испанского короля. С холма виден весь город, и залив. Мы выехали на Old Spanish Trail, старую испанскую тропу. Бетон, асфальт и гравий сильно изменили старую дорогу. Конквистадоры, пожалуй, не узнали бы сейчас этих мест. Там, где свистела оперенная стрела индейца, теперь стоит Gasoline Station и быстро дышит компрессор, нагнетая воздух в автомобильную камеру. И там, где испанцы, задыхаясь под тяжестью своего кожаного и стального вооружения, тащились по еле заметной тропинке, сейчас пролегает обычный американский хайвей, дорога высокого класса, иногда даже с наклонными виражами. Хотя мы двигались теперь к востоку, но солнце с каждым днём становилось меньше. Опять мы увидели далёкие горы, синеющие и лиловеющие на горизонте. Опять спустился сумрак, настала ночь, засверкали фары. Было уже поздно, когда мы прибыли в Эль-Сентро. Древной городишко Эль-Сентро лежит в Империал-Валье, Имперской долине. Вся долина размером 30х30 30 миль. Лимоны здесь снимают три раза в год, апельсины два раза. В декабре и январе здесь выращиваются овощи, которые в это время нигде в Соединённых Штатах не произрастают. Сейчас начиналась уборка салата, затем пойдут дыни. И в этой райской долине, где зреют большие бледные грейпфруты, в долине, сквозь пропитанной одуряющим запахом лимонов и апельсинов, в этой долине жестоко, как может быть нигде в мире, идёт эксплуатация мексиканцев и филиппинцев. И ещё больше, чем салатом и апельсинами, известна эта долина зверскими расправами с забастовщиками, с несчастными многодетными, нищими и всегда голодными мексиканцами-сезонниками. Отсюда до Мехики всего 12 миль. Лас-Пальмас Кэмп, в котором мы остановились, представлял собой нечто среднее между кемпом и гостиницей. Здесь уже был холл с декоративными растениями в кадушках, с качалками и мягкими диванами. Эти вон походил на гостиницу и давал сердцу путника повод наполниться гордостью. Помните, пусть ваше сердце наполнится гордостью, когда вы произносите имя отеля, в котором остановились. С другой же стороны, цена комнаты была невелика и явно давала понять, что Лас Пальмас всё-таки кемп. В общем, это было удобное пристанище. Хозяином его был австрийский немец, 30 лет назад приехавший в Америку в каюте третьего класса. Сейчас, кроме кемпа, ему принадлежит ещё Калифорния отель, четырёхэтажное здание с кафе и табльдотом. Поэтому с его лица не сходит оптимистическая американская улыбка, роднящая его с мистером Максом Фактором и прочими. счастливчиками. Эль-Сентро, с его разбитыми тротуарами и кирпичными аркадами, Эль-Сентро, мрачный город эксплуатации большого бизнеса, находился ещё в Калифорнии. Бенсон, куда мы приехали на следующий день вечером, был уже в Аризоне. В Бенсоне мы ехали через громадные поля кактусов. Это были giant cactus, кактусы-гиганты. Они росли группами и в одиночку и были похожи на увеличенные в 1000 раз и поставленные стоя мя огурцы. Они покрыты ложбинками, как коринфские колонны, и волосками, как обезьяние лапы. У них есть короткие и толстые ручки. Эти придатки делают гигантские кактусы необыкновенно выразительными. Одни кактусы молятся, воздев руки к небу, Другие обнимаются, третьи нянчат детей. А некоторые просто стоят в горделивом спокойствии, свысока посматривая на проезжающих, как-то сы живут, как жили когда-то индийские племена. Там, где живёт одно племя, другому нет места. Они не смешиваются. Пустыня кактусов сменилась с песчаной пустыней, настоящей Сахарой. с полосатыми от теней и рябыми дюнами, но сахаро-американской. Ее пересекла блестящая дорога с оазисами, где вместо верблюдов отдыхали автомобили, где не было пальм, а вместо источников текли бензиновые ручьи. В Бенцине 850 жителей. Что им тут делать, в пустыне? Зачем они собрались в этой точке земного шара? Оказывается, здесь есть пороховой завод Дюпона, одного из подледых властелителей Америки, Дюпона, который так замечательно делает киноплёнку, гребешки и взрывчатые вещества. Что можно тут делать в обыкновенном американском городке с несколькими газолиновыми станциями, с двумя или тремя аптеками, с продуктовым магазином, где всё продаётся уже готовое: хлеб нарезан, суп сварен,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 Принялся вы спрашивать у него, что делают люди в Бенсоне. Хозяин ответил: "Известно, что делают. Курят честерфилд, пьют кока-кола, сидят в аптеке, завели деньги. Кому-то нужен порох, тому-то нужен порох. Кому-то нужна медь, военная промышленность стала работать лучше". На другое утро мы попали в Бизби, городок в горах. Здесь медные рудники Аризоны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 Мы попали в пустыню, порошенную объявлениями, плакатами, рекламами и всякого рода письменными, рисованными и печатными воплями о городе Уайт-Сити. Через каждые две мили, а потом ещё чаще, плакаты неостово приглашали путешественника в Уайт-Сити. При этом плакаты обещали такие радости, что если бы даже под псевдонимом Уайт-Сити скрывались Ницца или Сочи,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 то он не удовольствовал со славой открывателя и географа, а возле самих пещер основал кемп из нескольких домиков под гордым названием «Вайт-Сити». Пространство же на сотни миль в окружности заполнил извещениями и изречениями о своем городе. Оборудование сталактитовых карлсбордских пещер дает очень хорошее представление об Америке, о стиле американской работы.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 Мы попали в подземную столовую. Завтрак ничем особенным не отличался, но надо принять в расчёт, что продукты сюда везут издалека. Всё-таки это был завтрак с горячим кофе в толстых чашках, с безвкусным хлебом, завёрнутым в прозрачную бумагу, с сэндвичами апельсиновыми калифорнийского вкуса, то есть не слишком вкусными, настоящий американский завтрак вместе расположенным на 700 футов ниже поверхности земли. Потом всех собрали, построили в длинную цепь, впереди пошёл руководитель в зелёной полувоенной форме служащих национальных парков. В шествие замыкал ещё один служащий, присматривающий за тем, чтобы никто не отстал. По мере того, как мы двигались, переходя из одной залы в другую, впереди нас зажигалось электричество, а позади потухало. Свет повсюду был замаскирован, источники его были скрыты и расположены так, чтобы наивыгоднейшим образом осветить залы. Перед нами раскрывались грандиозные декорации: готические своды, маленькие спрятавшиеся в нишах соборы, многотонные кружевные сталактиты, свисавшие с куполов. Залы были обширнее самых больших театров в мире. Стелогмиты образовали кудрявые миниатюрные японские садики или возвышались как блестящие известковые монументы. Сталактиты висели громадными каменными складчатыми мантиями. Стояли меловые будды, макеты театральных постановок, виднелись окаменевшие миражи из северного сияния. Всё, что может представить себе человеческое воображение, было здесь. включая маленький сталагмит, похожий на гангстерский пулемёт. Экскурсанты шли, растянувшись цепью, похожей на процессию монахов в постановке Макса Рейнгарта. Перед выходом из пещер гости посадили на сталагмитовый барьер, образовавшийся в одной из зал, и наш руководитель в зелёном мундире прочёл трёхминутную лекцию, пересыпанную цифрами. Немножко цифр подкрепление к только что введенным чудесам природы, это американцам всегда нравится. Лектор сообщил, сколько лет сталактитам, какой величины самой большой из них и сколько стоила установка лифта – 175 тысяч долларов. После этого он огласил территориальный состав экскурсии. Всего сегодня в ней участвовало 72 человека – Из них четверо из штата Монтана, двое из Северной Дакоты, 14 из Нью-Мексико, девять из Калифорнии и так далее. Здесь были представлены почти все американские штаты. Мы заметили это ещё у входа в пещеры. Там стояли автомобили с голубыми, зелёными, жёлтыми, коричневыми номерами, обнаруживая этим свою принадлежность к самым различным штатам. Лектор закончил свою речь сообщением, что в числе экскурсантов имеются два русских путешественника из Москвы. Так как из нас четырёх наиболее почтенными оказались супруги Адамс, то взоры собравшихся устремились на них. Потом другой служащий, тот, который замыкал шествие, ушёл в соседнюю залу, потушил свет и исполнил в темноте какую-то печальную песню. чтобы продемонстрировать нам акустику пещер. Служивший пел на расстоянии 400 футов, а мы слышали даже его дыхание. Утомлённые мы повалились на сиденье нашего верного автомобиля, и он снова помчал нас. Мы ехали в Эль-Паса, город на самой мексиканской границе. Тихое гудение мотора и равномерный рёв гравия под покрышками шин усыпляли Мы сонно кивали головами, и даже мистер Адамс задумался. Мы проснулись от внезапно наступившей тишины. Машина стояла. Мистер Адамс вопросительно смотрел на нас. Оказывается, к нам просился хич-хайкер. Мы взяли его и сейчас же раскаялись. Он говорил, как пьяный. Впрочем, несмотря на это, он оказался вполне трезвым. Такой уж был у него оригинальный недостаток речи. Свои взгляды на жизнь он изложил быстро и охотно. Они были такие же затёрпанные, как его старый серый пиджак и слежавшиеся, покрытые пухом чёрные штаны. "Дело идёт к войне", объявил он, непрерывно запинаясь и глотая целые слоги. "Молодёжь хочет воевать. Нужно же им чем-нибудь заняться. Им нужна какая-нибудь работа". Работа и слава. Работы нет. Её отобрали у людей машины. Ни худо бы хоть часть этих проклятых машин уничтожить. Для исправления дел хорошо было бы, чтобы часть людей убили в войне, а часть машин уничтожили. Тогда всё пойдёт как по маслу. Мы слышали это уже много раз. Когда мы проезжали мимо мексиканских лочуг с разбитыми стёклами, И развешенными на верёвках, рваными перинами, наш нищий спутник бросил презрительный взгляд на кучу мексиканцев, собравшихся у крыльца одной из лачуг. Они были одеты в заношенные полушубочки из палаточной парусины с баранями воротниками. Мексиканцы, сказал наш спутник своим пьяным говорком, любят жить в грязи. Даем им какую угодно заработок, они всё равно будут грязные. Это уж такие люди. Да им хоть 5 долларов в неделю, хоть 5 долларов в день ничто не поможет. Жить нашему хейчхайкеру было покойно с такими взглядами. Всё решалось очень просто. Часть людей надо убить, часть машин надо уничтожить. А если есть бедные люди, то это особый народ, они любят жить в бедности, все эти мексиканцы, негры, поляки,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 нарушаемого только гулом нашего мотора, вдруг большой город, сразу сто тысяч человек, несколько сотен электрических вывесок, мужчины, одетые точь-в-точь, -точь, как одеваются в Нью-Йорке или Чикаго, и девушки, раскрашенные так, словно рядом нет никакой пустыни, а весь материк заполнен кинематографами, маникюрными заведениями, закусочными и танцклассами.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 что правительство Соединённых Штатов Америки считает долг гостеприимства выполненным и больше не настаивает на том, чтобы мы были его гостями. Ужас охватывал нас при мысли о том, что остаток своих дней нам придётся провести в городе Хуарес, находящемся в округе Чихуауа. А с другой стороны, очень хотелось побывать в Мексике. В таких душевных треволнениях мы прибыли к мосту соединяющему Эль-Паса-Хуарес, и вошли в помещение пограничного пункта. Близость Мексики давала себя чувствовать удручающим эвка запахом. Не то карболки, не то формалина, которым было всё пропитано в небольшом помещении пограничников. Иммиграционный чиновник, перекидывая сигару из одного угла рта в другой, долго с интересом рассматривал наши паспорта. Надо думать, что советские граждане очень нередко появляются в пограничном пункте Эль-Паса. Чиновник неожиданно оказался благожелателен. Также неожиданно такой чиновник может оказаться придирчивым. У них никогда не разберёшь. Профессия эта, как видно, всецело построена на эмоциях, настроениях и тому подобных неуловимых оттенках. Наш чиновник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 Проходили молодые люди с гитарами. Несмотря на сверкание оранжевых ботинок и новеньких шляп, вид у них был грязноватый. Коллеги громко вымаливали милостину. Прелестные черноглазые и сопливые дети гонялись за иностранцами, выпрашивая пень. Сотни крошечных мальчиков бегали со щетками и ящиками для чистки ботинок. Но уж как видно правило, что чем беднее «Южный город», тем больше значения придаётся там зеркально чистым ботинкам. Прошёл отряд солдат, мартатых, начищенных, скрепящих боевыми ремнями отряд возмутительно благополучных вояк. Как только мы появились на улице Хуараца, к нам подошёл невесёлый молодой человек с бачками на худом лице. Он был в зелёных брюках и в сорочке с расстёгнутым воротом. Он предлагал купить у него сигареты, места на сегодняшний бой быков, контрабатный табак и ещё 1000 предметов. Он предлагал всё, что только продавец может предложить покупателю. Заметив, что мы поддаёмся, он засветился ещё больше и потащил нас к зданию цирка, где будет происходить бой. Наружные стены цирка были увешаны большими объявлениями об американском виски. Пройти в дутер цирка не удалось. Там сейчас происходил митинг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 Стоя на незамощённой площади, ветер, носивший горячую, колючую пыль и солому, решительные тупые лица солдат. Всё это создавало тревожное, пороховое настроение. Мы пошли на базар, где жарили, пекли и варили еду. Один вид, который вызывал неутолимую жажду. В лавках сидели люди, пищу с тарелок они брали прямо руками. Потом мы побывали в церкви. У входа в неё толпились нахальные нищие с грязными вдохновенными лицами пророков. В церкви шла величественная служба, и женщины в чёрном плакали над своей горько несчастной неустроенной мексиканской жизнью. Церковь была узкая, длинная. Несколько зажжённых свечей едва разгоняли мрак. Женщины сидели на деревянных скамьях с высокими спинками. Гудел маленький орган.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 Сегодня был особенный бой. Из четырех быков, значившихся в программе, двух должны были убить сестры-гастролеши из Мексико-Сити. Мария по прозвищу Ля Кордобестита и Тереза по прозвищу Ля Гитонита. Оркестр гремел во всю мочь. За девушками шли мужчины в потертых, шитых золотом костюмах. У них был деловой вид вид, И на приветствие публики они отвечали лёгкими поклонами. Девушки-матадоры были взволнованы, и низко кланялись. Шествие заключала пара лошадей в упряжке. Лошади были предназначены для того, чтобы увозить убитых быков. Перед ам проходили продавцы, разнося в вёдрах бутылки с фруктовой водой и крошечные флакончики виски. Маленький кудащавый чёрный бык выбежал на арену. Игра Началась. Под самыми нашими местами стоял в особой деревянной загородке худющий мексиканец со шпагой, которую он вытирал холщёвой тряпкой. Эту шпагу передают териадору перед решительным ударом. Не будучи знатоками и любителями метаврамахии, мы воздержимся здесь от употребления специальных терминов, тем более что они нам неизвестны. Первого быка убивали долго и плохо. Зрелище стало мучительным с самого начала, потому что сразу же обнаружилось желание быка уйти с арены. Он явно понимал, что здесь ему хотят причинить вред. Он не хотел сражаться, он хотел в хлев, на пастбище, хотел щипать жесткую мексиканскую траву, а не кидаться на людей. Напрасно его раздражали, втыкая в шею крючья с цветными лентами. Надо было долго мучить быка, чтобы вызвать в нём злость. Но даже когда он пришёл в ярость, и тогда он немедленно успокаивался, как только его оставляли в покое. Во всём этом зрелище самым тяжёлым было то, что бык не желал умирать и боялся своих противников. Всё-таки его разгневали, и он напал на девушку-ториадора. Она не успевала увёртываться, и бык несколько раз столкнул её своим сильным боком. Девушка делала гримасы от боли, но продолжала размахивать красным плащом перед глазами быка. Он толкнул её рогами, повалил на песок и прошёл над ней. Внимание быка отвлекли опытные и спокойные мужчины. Тем временем девушка встала и, потирая ушибленные места, направилась к загородочке, где находился хранитель шпаг. Теперь мы видели её близко на расстоянии метра. Она тяжело дышала. Её бархатный ториадорский жилетик хлопнул по шву. На скуле была царапина. Она приняла из рук мексиканца шпагу, немного отошла от барьера и, обратившись лицом к балкону, где сидело городское начальство, сняла шапочку. С балкона махнули платком, и девушка по-детски глубоко вздохнув, пошла к быку. Наступил решительный момент. Лагитонита нацелилась и воткнула шпагу в шею быка, сейчас же за рогами. Шпага, ловко нацеленная и вошедшая на достаточную глубину, убивает быка. Говорят, это эффектно. Один удар — и бык падает к ногам победителя. Но девушка не могла убить быка. Она колола слабо и неумела. Бык убежал, унося на шее качающуюся шпагу.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 только потом, когда вторая сестра Ля Кордобестита убивала следующего быка, первой дали возможность реабилитироваться. И она довольно ловко несколько раз пропустила быка мимо себя на сантиметр от бедра, обманув его красным плащом. Раздались аплодисменты, девушка снова расцвела и отвесила публике несколько балетных поклонов. Ходущий мексиканец деловито вытирал тряпкой окровавленную шпагу, которая вернулась к нему. Лошади уволакли мёртвое животное, и на арену выпустили третьего быка, такого же небольшого и чёрного, как и первый. И этот бык знал, что с ним хотят сотворить что-то недоброе. Ему тоже было жалко. Для Кордобестита резало его тоже мучительно долго и неловко. И в конце концов его тоже добили кинжалом. Ужасен момент перехода от жизни к смерти. Внезапно бык падает, что-то внутри его грубого тела произошло, пришел ему конец. Смотреть на это стыдно и страшно, словно сам участвовал в этом убийстве из-за угла. Может быть, бой с участием свирепых быков и знаменитого торреро имеет спортивную внешность, может быть. Но то, что мы видели в маленьком провинциальном мексиканском городке, вызывало отвращение. Однако самое худшее было впереди. Трое матадоров в клоунских масках и костюмах, защищённые от ударов подушечными грудями, боками и задами, полчаса издевались над четвёртым быком. Поначалу это была Обыкновенная цирковая интермедия, которая обычно кончается тем, что клоуны убегают с арены верхом друг на друга, а потом снова появляются, чтобы поклониться публике, снять маски и показать свои подлинные, не накрашенные, умные лица. Но здесь интермедия кончилась тем, что козы резали. Это было так неожиданно и ужасно, что мы поднялись со своих мест. Не успели мы подойти к выходу, Как увидели, что быка возят. Его благородная чёрная морда тяжело и позорно тащилась по песку, а слепшие глаза внимательно и строго смотрели на мычащих и ржущих зрителей. Публика кидала ториадорам шляпы, эти ловко бросали их назад. Мы медленно шли по плохо освещённым улицам города Хуарца. Звучали гитары, Молодые люди перебирали струны, прислонившись к облупленным стенам одноэтажных хибарок. Из ресторана «Лобби номер два» неслась страстная мексиканская песня. На душе было мрачно. Пройдя мимо Хуана Фердинанда Христофора Колбахоса, который по-прежнему не обратил на нас никакого внимания, и бросив последний взгляд на Мексику, мы перешли мост. К нашему удивлению и даже испугу, чиновника, который должен был пустить нас назад, не было. Вместо него стоял другой, с таким сердитым лицом, что мы не ждали ничего доброго. Но едва только мы предъявили свои паспорта, как сердитый чиновник закричал: "Это те два русских джентльмена, которые сегодня утром пошли в Мексику?" "Да-да, мне уже говорили о них. Мне всё передали." Два русских джентльмена могут свободно пройти в Соединенные Штаты. Пусть они и не беспокоятся. И он обратился к чиновнику в контрольной будке. — Это те два русских джентльмена, которые из Мексики идут в Юнайтед Стейтс. Пропустите их. Когда мы миновали пограничный пункт, мистер Адамс сказал. — Нет, сэр, это организованная страна. Наш утренний чиновник ушел, но не забыл передать своему заместителю... что вечером придут из Мексики двое русских всё-таки это сервис, не правда ли? И знаете, сэр, что я хочу вам сказать ещё? Я хочу вам сказать, что эта страна, в которой вы всегда можете спокойно пить сырую воду из крана. Вы не заболеете брюшным тифом. Вода всегда будет идеальна. Это страна, где вам не надо подозрительно осматривать постельное бельё в гостинице. Бельё всегда будет чистое. Это страна, где вам не надо думать о том, как проехать в автомобиле из одного города в другой. Дорога всегда будет хорошей. Это страна, где в самом дешевом ресторанчике вас не отравят. Еда, может быть, будет невкусная, но всегда доброкачественная. Это страна с высоким уровнем жизни. И это особенно делается ясно, сэрэ, Когда попадаешь, как сегодня попали мы, в другую американскую страну. Но, но, сэр, я не хочу сказать, что Соединённые Штаты это совсем замечательная страна, но у неё есть свои достоинства, и об этом всегда надо помнить. Перед тем как попасть в Эль-Пасо, мы пробыли в Соединённых Штатах довольно долгое время и порядком поездили по стране. Мы так привыкли к хорошим дорогам, хорошему обслуживанию, чистоте и комфорту, что перестали все это замечать. Но стоило нам только один день пробыть в Мексике, как мы снова по достоинству оценили все материальные достижения Соединенных Штатов. Иногда бывает полезно для лучшего знакомства со страной покинуть ее на один день.